Следующий архетип – это архетип «искатель». Если говорить про продукт, это человек, который ищет каждый раз что-то новое и необычное. Постоянно учится, не для того, чтобы учиться, а потому что ему интересен продукт, новый продукт, его новое предназначение. Кто делает, допустим, один и тот же продукт, допустим, торты, вот одни и те же торты, он в этих тортах начинает придумывать новые начинки – какие-нибудь экзотические вкусы. Для него это новый, новый эксперимент, новое открытие. Это, такая, это смысл жизни. Когда мне, допустим, может быть непонятно, зачем человек перепрыгивает с продукта на продукт, а он все хочет и больше, и больше, и больше. С пряников добавил к пряникам зефир, потом добавил торты потом начал ушел какой-нибудь шоколадную флористику, потом еще куда-то. И ты понимаешь, что очень разные продукты. А человек вот в этом видит свою реализацию, самореализацию. Для него это, это интересно, для него это смысл вообще. По поводу локаций. Это часто. Люди показывают, как они отдыхают. Это такие какие-то атрибутика именно туристическая. Это море, это пальмы, это человек показывает, где он там путешествует. И если говорить по одежде, допустим, часто прослеживается история э, с одеждой много карманов, много там каких-то <молний>, молний. Да, то есть такие природные приглушенные оттенки в одежде, такой аля сафари. Присутствуют цвета бежевый, хаки, коричневый, вот что-то из этого. Это шляпы вот эти вот такие, не знаю, как они правильно называются, такие для путешественников. То есть это шнуры, это какие-то кулоны необычные, какие-нибудь, знаете, допустим, клык акулы висит на шнурке. Вот, вот все вот в этой стилистике. Человек показывает через свою ленту природу, какие-то достопримечательности, дорогу, идущие ноги, это вот э, такие, знаете, как эта история путешественника, волосы растрёпанные, это какие-нибудь натуральные ткани, обязательно экзотические фрукты, украшения, бусины и прочее. Я думаю, что тоже многим это какая-то тема прослеживается близко. По крайней мере, очень ярко видно людей, у кого архетип искателя в профиле прям тор-тор, а потом пошли, пошли природы, природные картинки, мотивы и достопримечательности. Если мы говорим про локации, то это тоже такая природная стилистика, это сафари, это ракушки, это камни, это как знаете, эффект исторического музея, это экзотика в продукте. Это экзотика в оформлении, это не хай-тек какой-нибудь, да, это вот что-то с зеленью связано. Это э, камень, дерево, веревки, э, натуральные э, ткани, кожа, вот это вот все такая вот история с локациями. По атрибутике, как я уже сказала, очки от солнца, шляпа, это фотоаппарат, это... Какой-то инвентарь, это фляжки, это термос, может быть, это кроссовки, или такая дорожная обувь, это еда на вынос, это то, что можно там съесть быстро. Вот когда мы говорили про продукт, то вот из серии «Бента торт» можно сделать вот в такой стилистике, потому что это вот еда на вынос, да, это сладость, которую можно взять с собой, это тортик, который можно э, отпраздновать день рождения даже знаю, на горе где-нибудь. То есть это про удобство, про... Э, если мы говорили, допустим, про героя, то это прям четко выверенные границы, это прям для них важно, чтобы это была эстетика. А здесь удобство. Удобство, кайф от жизни, новый вид внутри, допустим, продукта в какой-то необычный вкус. То есть новый, если появляется новый продукт, искатели, люди искатели, клиенты искатели обязательно его попробуют. Есть люди, которые да, хотят... Всегда классику, да, и сколько бы чего бы ни делали, человек будет идти брать медовик вечный, а кто-то из искателей, допустим, скажет, а что у вас новенькое появилось, а вкус новенький есть, вот это искатели, которые вот хотят именно такого по словам-триггерам. Понятно, что экзотика, поиск, поиск нового продукта, поиск себя, поиск нового вкуса, это авантюра, это ваш выбор, это возможность экспериментов, это открытие, это находка, это найди сокровище. Да? Вот, это, вот всё из этой тематики. Вы можете самостоятельно принять решение. Это будь независимым, будь индивидуальным. Будь увлекательным. Вот слова такие, которые отражают архетип искателя.